Это еще было не все. Они лишились библиотеки, около четырех тысяч книг. Если все обстояло так, как она говорит, то сгорела И вся одежда Эми, и вся антикварная мебель, которую она покупала, иногда с его участием, но чаще сама. всё это превратилось в пепел и шлаг с ее драгоценностями и их личными бумагами, страховыми полисами и так далее. Сейф, спрятанный в чулане, на втором этаже считался огнеупорным, но турецкие ковры стали пеплом. Тысячи видеокассет с густками сплавившейся пластмассы, аудиовизуальная аппаратура. Его одежда, их фотографии, тысячи фотографий. Господи, а он еще думал об этом несчастном журнале. «Нет», — говорил между тем Эмми, отвечая на вопрос, —